Глава 10. Не густо, но и не пусто. В ноль, считай, отмахался. Не знаю, какое место в испытании я занял, но точно не одно из первых, так что и грех жаловаться. В следующий раз порву там все и всех в клочья. Теперь я знаю, что надо делать. В награду я получил целую стопку ништяков. Шутка. Система вернула мою ставку и сверху добавила 500 монет, и не знаю, сколько опыта. Сколько-то, видимо. И нет, не вернула. Каменный шип вместе с автослесарем канули в лету. Конвертировались в монеты, видимо. Но это хорошая новость. Прекрасная. Единственный, и причем не очень дорогой способ, освобождать слоты для новых способностей. Но зато она написала, что теперь я могу попадать на испытания, когда захочу. Надо лишь обратиться к обелиску и отвалить тысячу монет. Дорого, но зато можно неплохо подзаработать. Причем я также могу отправить кого-нибудь другого. Это дельце может быть выгодным, как мне кажется. Надо лишь потренироваться и в следующий раз подходить к этому мероприятию и с чувством, с толком, с расстановкой. Обличие зверя — это хорошо. Но я мог бы и человеком добежать куда дальше. Та отравленная стрела, конечно, не в тему была. Зверь не может осторожничать, и это огромный минус. А еще тотемы эти, или как их вообще называть, Когда я их использовал, показалось, что ощутил чье-то присутствие, и что-то мне подсказывает, что они как раз сделаны для шаманов. А я скоро чем-то подобным как раз и стану. Надо разбираться. И шерстить по торговой площадке. Там точно можно найти ответы на мои вопросы. Вот только денег, где на все это взять? Как где? Есть зомби, их в округе до хрена и больше. Есть зомби по ту сторону обелиска. Да, испытание тоже на худой конец. Сделать ставку пожирнее и в путь. Все решаемо, надо только действовать. За окном послышался шум, и я выглянул в окно. Люди постепенно стягивались в самый центр и обсуждали предстоящее собрание. А сколько я провалялся-то? В принципе, плевать. Радует то, что система не стала в очередной раз раздевать меня до гола и вернула на место ровно в том же состоянии, в котором я и был. Даже шрамы появились, которые я успешно залечил в сражениях на арене. Отсюда можно предположить, что мое тело ни на какой арене не бывало. Лишь сознание и его клон. И все ради чего? Зрелищ? Или все же тренировки существ, чтобы в будущем они могли эффективнее отражать атаки зомби? И в довесок, помимо опыта, получали там средства для увеличения своих шансов на выживание. Так, и что там за сборище? Накинул шлем и, на всякий случай, взял щит и топор. «Я теперь с такими сокровищами в жизни не разлучусь. Главное, не попортить, если буду использовать трансформацию». Выйдя на улицу, двинулся за всеми, не забывая подслушивать, о чем они там говорят. «Ой, да ладно тебе, Галь», сказала своей подруге тучная женщина лет 40-50, что вела за руку двух пацанят лет 6. «Не будет он просто так всех собирать». «Значит, что-то важное сообщит?» «А ты все о работе, да о работе». «Но ты же меня знаешь, Наташ». Отмахнулась куда более скромных размеров тетечка. «Да и какая мне разница? Ну, скажет что-нибудь о мертвецах или про то, что всем надо от пришельцев этих защищаться, а мне еще дуванчики собирать». Некоторое время, послушав пустой треп, все же смог получить необходимую информацию. Виктор решил всех собрать, чтобы сказать что-то важное. И я почему-то догадываюсь, что... Собрание организовали на одном из просторных участков. Других тут тупо нет. Все-таки поселок когда-то был модным и очень дорогим, так что выбор пал на тот, что располагается по центру, чтобы всем было одинаково удобно до него добираться. Меня, как ни странно, в толпе не заметили. Точнее, заметили, но не узнали. Каска спасла. А может и то, что бойцы теперь поголовно ходят в такой же броне? Буквально за день мастерская изготовила достаточное количество комплектов, что не может не вызывать восхищения. Пока что лучше всех работают мексиканцы. Огородники тоже молодцы, но не настолько. Извините, что оторвал от работы средь белого дня. Голос Виктора донесся откуда-то из центра сборища, и воцарилась тишина. «Спасибо. Я не хочу строить козни, но и утаивать от вас важную информацию тоже не считаю возможным». Мы вместе начали этот путь. Пусть и не но мы справились, выжили. Да, кого-то потеряли. И все мы будем помнить каждого, что не дожил до этого дня. Да, мужик умеет в политику. Вроде как говорит очевидные вещи, но как он это делает? У людей горят глаза, некоторые пустили слезу. Вот только долго тянет. Незаметно я начал пробираться к центру толпы, где на небольшом возвышении и стоял оратор. Он рассказывал о том, как они поначалу ютились в школе, как в их жизни неожиданно появился я и в первый раз спас. На этом он почему-то сделал акцент. В частности, на том, что меня никто не просил, и никакой выгоды от этого я даже не думал получить. Приятно, что это заметили. Потом в красках описал, как мы эвакуировались из города. Судя по всему, делал он это для новоприбывших, коих оказалось тут немало. Поймал себя на мысли, что меня не узнали не благодаря каске. Меня тупо никто не знает. Как и я их. Чего никак не скажешь про Виктора. Мы могли спокойно уйти, и зомби бы за нами не пошли, но...» Мужчина сразу присек начавшийся было гвалт. Но в таком случае Алексея ждала неминуемая гибель. Даже с его силой в одиночку против такого нашествия не справиться. Но мы потеряли почти двадцать человек. Двадцать против одного. Ведь о чем ты вообще говоришь? Какие «но»?» — выкрикнул кто-то из толпы. Я его высматривать и запоминать не стал. Все-таки вполне вероятно, что среди погибших был кто-то ему близкий. Пусть выговорится. Да, все верно. Двадцать против одного. Мужчина дождался, пока толпа стихнет, и продолжил. Но не для того ли мы здесь собрались?» Я имею в виду поселок, чтобы защищать друг друга, помогать друг другу и, при необходимости, умирать друг за друга. Он на несколько секунд замолчал, позволяя людям обдумать услышанное. Единственное, в чем я могу обвинить Алексея, так это в том, что он не мне, никому либо еще ничего не сказал. А на кой хуй он тебе должен говорить что-то, ментяра? Из толпы вырвалась бабка, что, судя по всему, только что пришла. Надо было, вот и остались. и не вам задавать вопросы и думать, что, зачем и почему. Мы коллектив, и каждый должен выполнять свою работу на благо других». После этих слов началось бурное обсуждение. Виктор, посчитав, что уже все сказал, и добавить нечего, просто стоял и выслушивал жаркие споры. Помимо бабки, в разговор влезла и женщина, что приглядывает за банком. Она была против меня, уличая во всех смертных грехах. «Я же просто стоял». И наблюдал. В общей своей массе люди оказались недовольны, и от этого тетка начала лишь распаляться. «Знаете, как он меня ударил? Просто так!» Зашел в банк и начал требовать наши награды, добытые нашими же бойцами. «Вот!» — она показала синяк на плече. «Это о!» — слова застряли в ее горле. Лицо тетки исказило гримаса ужаса, а по лбу заструился холодный пот. «Ваши награды!» Тихо и пока еще спокойным голосом спросил я, выйдя из толпы. «Уверена?» «Ну...» Она неосознанно попятилась назад. Руки и ноги ее затряслись и начали подкашиваться. «Лех, успокойся!» Голос Виктора хлистанул по ушам, и взгляд мой затуманился. Злость начала окутывать сознание, укрывая и поглощая рационализм и логику. Все мысли, что роились в голове, вмиг испарились, Уступая место появившейся словно извне ярости. Они присвоили мои награды, обвиняют во всех смертных грехах. Но эти люди мои, их кровь моя. Эй, успокойся. Мужчина почувствовал неладное, но все, что он мог, это просто наблюдать и пытаться хоть как-то привести меня в чувство. Огонь свой использовать не советую. Стиснув зубы, оскалившись, медленно выделяя каждое слово, прорычал я не своим голосом. Словно внутри проснулся зверь, вот только ощущения совершенно другие. Толпа резко стихла. Все вокруг в ужасе смотрели на меня, боясь предпринять какие-либо действия. Бойцы сразу спрятали оружие, не желая проявлять агрессию. Вслед за яростью проснулась и жажда крови. Фиолетовое клеймо пробилось тусклым светом сквозь одежду, и картинка в моих глазах полностью поменялась. Теперь я словно находился в пустоте, а вокруг было множество огоньков. Это были люди, мой источник жизненных сил и крови. Разум постепенно угасал, давая волю телу, что готово было рвать всех на части. Мы не виним тебя, тихо сказал Виктор, и все вокруг начали одобрительно гудеть. Просто надо было сказать и все. Я лично никуда бы не ушел, и думаю, практически все со мной согласятся. Пусть в последнее время ты творишь херню, но все равно мы тебе благодарны. Тьму, что сгущалось в моем сознании, пробил лучик чужих светлых мыслей. Дар не мог пропустить эмоций такого количества людей, а потому я четко почувствовал, что они в большинстве своем и правда не настроены против меня. Да, особой любовью и не пахнет, но хотя бы не ненавидят. Проснулись воспоминания. Как я в молодости отправился учиться на медика, полностью осознавая, какое меня будет ждать будущее. Тяжелое, полное лишений. Но я хотел помогать людям. И этим людям я помог не ради того, чтобы ими же в дальнейшем пользоваться словно вещами. Сам не заметил, как нормальное зрение начало возвращаться. Даже дышать стало легче. Всем разойтись. Устало, сказал я, но никто не шелохнулся. Все смотрели на Виктора. Лишь после того, как он утвердительно кивнул, народ, перешептываясь, начал расходиться по своим делам. Это было очередным знаком. «Зачем?» «Я задал единственный вопрос, когда мы остались наедине». «Так надо. Мы должны быть честны с людьми. Они ищут в нас поддержку. И хотят всецело доверять нам», — развел руками Виктор, словно это и так само собой разумеющееся. «Не в нас, а в тебе». Я развернулся и отправился в сторону обелиска, махнув на прощание рукой. «Я попозже к тебе зайду. Поговорим. Серьезно». Надо очистить мысли. Сейчас в моей голове сражаются два фронта, и битва эта не на жизнь, а на смерть. Первый фронт — это мысли о том, какие люди, неблагодарные, присваивают мои награды, достижения, перечат, слушают не меня, а Виктора. Они мне обязаны своими жалкими, бесполезными жизнями. Второй фронт — это мысли о том, что я поступал неправильно. Почему я решил, что эти люди мне должны? Они не просили меня о помощи, разве что пару раз. Но я как минимум ничем не рисковал и не жертвовал. Зомби для меня самого начала не представляли опасность, разве что теперь они начали кучковаться и мутировать, но речь-то про самое начало апокалипсиса. Да, раздал кучу инициализаторов на безвозмездной основе и тем самым спас множество хороших людей, заодно и убил целую кучу плохих бандитов. Бандиты. А чем я лучше их? Ровно так же использую, можно сказать, рабский труд. Вертикаль власти у нас как в каменном веке. Людьми управляет самый сильный, а не способный. Виктор и правда ведь куда лучший руководитель. Так зачем я сейчас упираюсь? Все блага, которых мы достигли, сделаны именно под его руководством. Я же тем временем мотался по мирам и убивал зомби, участвовал в испытаниях и занимался прочими развлечениями. Если Виктор станет руля, кто мне запретит продолжать в том же духе? Никто. Люди слабы. И без такого защитника, как я, они долго не протянут. Вот, кстати, еще вопрос. Почему они настолько слабы? Ответ как раз лежит на поверхности. К этому также приложил руку я. Пока мы с командой набираем опыт в других мирах, местные бойцы просто стоят и курят бамбук, не имея никакой возможности стать сильнее. По логике, им стоило бы чередоваться, гонять в город, там набирать опыт и награды. Способности можно выдать синие вполне спокойно. Я добыл их достаточное количество. Короче говоря, это стоит обдумать, предварительно прочистив мозг. Че это ты удумал, супостат мохнатый. Стоило мне положить ладонь на обелиск. Прямо рядом со мной материализовалась бабка. Свистануть отсель решил. А? Сначала не понял я. Куда свистануть? Отсель, дурачок, махнула рукой старуха. Жди, короче, никуда не лезь. С тобой пойдем, ща всех позову. Тогда собираемся тут, через двадцать минут. Я не стал спорить. Да и голова забита до упора. Если хотят идти, пусть идут. Выберу какое-нибудь задание, посложнее, чтобы не до разговоров было. Сам отправился домой. Там в шкатулке над камином хранились подарки. Синие горошины каждому члену команды. Это заметно может усилить наш отряд, и уже совсем скоро я в этом смогу убедиться. Еще бы мне чего-нибудь получить интересного. Дар. Как вернусь, обязательно его изучу. Буду всех шаманов королем, но это не точно. У обелиска меня уже ждали. Дед чесал подмышку и смотрел куда-то вдаль, Лика улыбалась, глядя мне в глаза, бабка что-то бубнила, а Маша залипла в телефон, облокотившийся камень. Шикарная команда, ничего не скажешь. Может, все-таки стоило поискать дисциплинированных и обученных убивать военных? С другой стороны, сейчас совершенно иные реалии, но умеешь ты стрелять. Толку с этого все меньше и меньше с каждым днем, А вот если быстро учишься пользоваться способностями, будешь на коне. Обелиск мигнул рунами и загудел. Перед глазами развернулся богатый список предлагаемых заданий, и глаза мои начали разбегаться. Столько всего интересного захотелось посмотреть. Серый надписи отмел сразу. Да, там тоже можно нарваться на неприятности, но зелени куда интереснее награда. Что такое 50 монет? Херня полнейшая. Хотя и 500 тоже ни о чем. Ну, хоть нибудь ощутимо. Следом начал решать для себя, в какого типа мир отправиться. Выбор был на любой вкус и цвет. И разрушенный город будущего, и джунгли, и пустыня. Попался даже обелиск, расположенный где-то в глубокой и темной пещере. Остановил свой выбор на лиске. Враг живой. Какой-то мутант размером с крупного быка. Выглядит страшным, но, так как он живой, что-нибудь придумаем. Сам он похож на кошку, только шестью когтистыми лапами. Салатового цвета шерсть в темную полоску будет прекрасно сливаться с местностью. Тот мир, куда мы переместимся, полностью зеленый. Но это не какие-то тропические джунгли. Скорее, древний хвойный лес. По крайней мере, такую картину мне удалось рассмотреть, заплатив 10 монеток. «Ну что, вы готовы, дети?» Спросил я, но никто в этот раз почему-то не ответил. Все собрались вокруг и просто ждали. «Давай уже, псина сутулая, жми наконец! рявкнула бабка, не выдержав минуту молчания. «Правильно будет сказать «да, капитан». Я жду». Минут пять пришлось заниматься воспитанием отряда. Сначала сдалась Лика, хотя она в принципе была не против. Хихикнув, она произнесла заветную фразу, а следом и Маша, надув щеки и шумно выдохнув, повторила за ней. «Взгляд мой переместился на деда». «Да, капитан, черт тебя дери», — сказал куда-то в сторону леса старик. «Давай уже. Пойдем жопы мертвецам драть». «В этот раз не мертвецам. Попробуем поохотиться». «Бабуся». «Ну давай, скажи, это несложно». «Да, капитан». В обычной ей манере ответила она, и я решил, что этого вполне достаточно. Что ж, можно отправляться. Обелиск загудел чуть сильнее, руны вспыхнули в последний раз — Я провалился в темноту в предвкушении нового приключения. Уверен, схожие чувства и у остальных членов команды. Это как наркотик. Всегда хочется испытывать все большие трудности и опасность, постепенно становясь сильнее. В темноте провисел недолго. Уже скоро передо мной начала открываться воронка, ведущая в новый дивный зеленый мир.